Воспоминания Шестого Вселенского Собора Шестой Вселенский Собор был в 680 году при императоре Константине Паганате в Константинополе против монофилитов, которые для примирения монофизитского учения с православным признавали в Иисусе Христе два естества, подобно православным, но, подобно монофизитам, допускали в нем лишь одну волю – божественную. Распространение этого учения вызвало большие смуты в церкви и вызвало со стороны православных ревностных защитников православия, которые открыто выступили против монофилитства, видя в нем лишь прикрытое монофизитство. Эдикты государей, явно признававшие во Христе одну волю, но в то же время для прекращения смут, предписывавшие избегать выражений и об единой и о двух волях во Христе, И даже наистрожайше повелевавшие прекратить, безусловно, все прения о спорном вопросе, под опасением гражданского преследования ослушников, дали только повод к большему раздражению и произвели со стороны доблестных защитников православия даже мучеников. При этом восточные и западные отцы и представители церквей разделились, так как среди первых было много монофилитов а Западная Церковь открыто заявила себя против ереси и выступила в защиту православного учения. Это и побудило, наконец, императора Константина Паганата к созванию Вселенского Собора, который и был открыт в 680 году по предварительном сношении с Римом. На Соборе присутствовало 170 отцов, среди которых лично присутствовали два восточных патриарха. Георгий Константинопольский и Макарий Антиохийский. Оба монофилита. Папа же римский Агафон прислал от себя легатов. Император сам присутствовал при заседаниях собора, который продолжался около года. Из уверства монофилитов дошло до такой степени иступления, что один из фракийских монахов по имени Полихроний вызвался пред собором в доказательство правомыслия монофилитов, Воскресить мертвеца, но при дозволенном ему всенародном опыте был жестоко посрамлен. После многих жарких прений собором определено было признавать две воли в Иисусе Христе, божественную и человеческую, соответствующие двум естествам. Георгий, патриарх Константинопольский, сознался в заблуждении и был принят в общении с церковью. Но антиохийский патриарх Макарий остался упорно при монофилитской ереси, вследствие чего и был предан Анафеме со всеми предшествовавшими монофилитами. Собор, начавшийся 7 ноября 680 года, окончился 16 сентября 681 года.